Глава 25. Вспыхнул прозрачный видеостолб, но Мику по моей команде отключила голографическую связь. Кай прав, совершенно ни к чему показывать своё лицо людям из города. Грей, мы можем сделать так. Я просто отправлю видеопакет, который нам передал Рику. Активируй воск или Инфор. Я достала из скриптора тусклую графеновую пластинку. Хранилище данных с записанным сообщением, которое выдал Рико из Энджело, отправляя в рейд. Умные технологии утопии позволяли подобным устройствам дистанционно передавать информацию между собой и сетями. Мерцающий сигнал вызова позеленел. Послышался тусклый монотонный голос. «Прием», — говорит город, — главный терминал иглы, — оператор 3-5, — назовите себя и цель сеанса. «Готово. Начинаю трансляцию». Я знал, что сейчас увидится собеседник за тысячи миль. Уже не раз просматривал видеосообщение, записанное старым заклинателем. Интересно, жив ли он сейчас? Устояло ли вообще Форт Анжело, или легионеры прибудут на безжизненные руины? В любом случае, я должен выполнить задание. Перед глазами всплыло сосредоточенное морщинистое лицо Рико, передающего сигнал бедствия. Я, Рико из клана Икара, заклинатель Форта Анжело. Нас атаковал конвой Бродяг, во главе с одержимым по имени Аскал. Ретранслятор выведен из строя. Мы окружены. Точное количество противников неизвестно. Будем держаться до последнего. Сообщите в город офицерам легиона или в ближайший терминал Стеллары. Вся подробная информация, координаты и видеоматериалы прилагаются. Сигнал принят. Есть подтверждение. Получилась Грей. Они запрашивают наше имя и координаты. Прервать связь. Да, прервать. Я отключил ретранслятор и отправился к терминалу. Кай по-прежнему застыл над ним, колдуя над гроды снаряжения. Услышав мои шаги, он обернулся и кивнул. Всё получилось. В списке тревог появилась новая директива. Синяя тревога. Внимание, региональная угроза. Требуется военная операция. Нейтральное поселение Форт-Анджело атаковано командой одержимых. Необходимо ликвидировать угрозу поселению и не допустить его захвата или уничтожения. Опционально уничтожить одержимых. Награды, поощрения, знак отличия неизвестно. Синяя тревога. По шкале Стеллары угроза регионального масштаба. За ликвидацию тревоги с Аидом в юге начислили 10 поощрений. Если мы сможем разобраться с конвоем Аскалом и Ивил, то сразу вытащим Алису из изгоев. Однако такое задание вряд ли по зубам одной группе инкарнаторов. Слишком многочисленны бродяги, да и мстищащие с команды одержимых на борту в любой момент могут их поддержать. Что теперь, спросил я. Легион обязательно придёт, сказал Кай. Думаю, они уже собрали совет и вскоре начнут рекогносцировку. Конвой противник достаточно серьёзный, стоит ждать соответствующего ответа. Минимум когорта, возможно, даже две. «Что ты думаешь? Как поступим?» «Сначала гнездо руха. Нам необходим транспорт», — вздохнул техномант. «Затем будем действовать по обстоятельствам. Слишком мало точных данных и много неучтенных факторов. Нужна разведка. Ты иди спать, не отвлекай. Я тут долго еще буду возиться со всем этим дерьмом». Он с усмешкой кивнул на разнообразные технологические штучки, оружие и снаряжение. «Последний вопрос. Как использовать знаки отличия?» Звёзды. Они нужны для повышения званий или обмен на экипировку в арсенале. Первая белая тебе пригодится, когда будешь переходить в офицерское звено. Синяя звезда элитная, легацкие повышения или альфа-снаряжение. Пока прибереги её. Перед уходом я проверил терминал на предмет новых директив. Система позволила снова взять свободное задание, но теперь они изменились, получив вторую градацию сложности. Например, чистка 2. требовала 5000 убитых морфов. Охота 2, 30 особей и так далее. Но в любом случае, стоило их выполнить, ведь для Алисы оставалось набрать всего 6 поочерений. 3 нам даст гнездо руха при удачном раскладе, а ещё 3 наберём постепенно. Эту ночь мы провели в монолите в нормальных условиях. Походная жизнь стала привычной, на её фоне обычное благо цивилизации, постель, горячая вода, безопасность казались настоящим раем, достойной наградой за наши страдания. Я осознал, что монолиты и строились с таким расчётом, чтобы у инкарнаторов был дом, в который всегда можно вернуться. К сожалению, общая транслокационная сеть, когда-то связывавшая аванпосты, больше не работала, и стало невозможно узнать, что произошло с другими базами инков. Алиса с утра поразила меня. Кажется, она воспользовалась оказией и привела себя в полный порядок. В новом комбинезоне, причёсанная и аккуратная, с заплетёнными в толстую светлую косу волосами, она выглядела совершенно другим человеком. Не лесной декаркой оборотнем, а вполне привлекательной, отнюдь не воинственной молодой женщиной, особенно когда пробовала улыбаться. Впечатление портил только мрачноватый, тяжёлый взгляд светящихся зелёных глаз. Кай всю ночь, видимо, возился с экипировкой в технологических мастерских местного арсенала. Вечером я отдал ему все свои запасы чёрной кости, череп красиного короля и прочее, что могло пригодиться в работе. Техномант обещал что-нибудь придумать с оснареждением нашей группы. Он сам кардинально преобразился, будто подрос и раздался в плечах. Фигура стала плотной, мускулистой. Шлем-визор, в котором я узнал экипировку техноманта в Юге, и защитный костюм, покрытый чёрными костёными пластинами, делали облик Кая несколько зловещим. Он небрежно поигравал прямоугольной дурой импульсного энергомёта и принёс целую связку громыхающего оружейного добра. "Тут есть универсальный верстак и репликатор, плюс я вскрыл наши старые запасы", подмигнул он. "Я подготовил снаряжение. Вау! Святое дерьмо. Красная, тебе говорили, что ты просто прелесть, когда умоешься?" "Не называй меня так". В горле прелести заколкотало звериное рычание. а пальцы скрючились, как когти. Кай несколько изменился в лице и поспешно продолжил. «Хорошо, хорошо, радость моя. Держи, это тебе. Может, улучшит настроение». Он бросил нечто небольшое, сверкнувшее в воздухе, и я разглядел в руке лисы тонкий незамкнутый обруч с прозрачным кристаллом. Тот самый доспех Криптор, что мы забрали с тела мёртвой Герды. «Би-ар-р», со странным выражением произнесла девушка, крутя в пальцах браслет. «Нет, не мне. Грей». «Да, Хайвер, Био Амор. Это альфа-снаряжение Герды», — не без гордости произнес Кай. «А Грею она не подойдет, потому что...» «Хм... Хайвер изготовлен для инка женского пола, а ты из нас единственная женщина. Да еще и разгуливаешь, о натюрель!» Сверкнув на него глазами, Алиса замкнула на шее ожерелье и прикоснулась пальцем к кристаллу. Напарница явно прежде имела дело с подобными вещами. Её тело моментально покрыла облегающая серебристая броня, тонкая на вид, состоящая как будто из наслоенных друг на друга мельчайшие рыбьи чешуи. Даже из гаусса не пробьёшь, сказал Кай. Блокирует кинетический, энергетический и частично азор урон. Кроме того, Хайвер произвольно меняет форму, подстраиваясь под параметры носителя. Попробуй, Алиса вопросительно перевела взгляд на меня. и, увидев короткий кивок, обернулась в морфа. Обычная одежда в этот момент разлеталась в клочья, поэтому напарница постоянно испытывала трудности с гардеробом. Сейчас Хайвер неуловимо изменился вместе с ней, превратив кошка-лису в облитого серебристым панцирем красивого гибкого зверя. «Ух ты, какая кошечка!» — ухмыльнулся Кай. «Можно б погладить или б почесать за ушком?» Я усмехнулся. Наш новый товарищ за словом в карман не лез. И вроде бы оказался нормальным человеком. Настолько адекватным, насколько им может быть 400-летний инкарнатор. Как и ожидалось, Алиса шутку не оценила. «Ладно, ладно, все. У меня нет лишних пальцев», — примирительно поднял руки техномант. «Теперь второй подарок. Я восстановил лед». «Ты единственный из нас воин. Бери. Теперь он твой». Он вытащил из криптора и на раскрытых ладонях протянул Алисе оружие своей жены. Клинок Герды, длинный и вытянутый, походил на тонкий заострённый кусок прозрачного льда. Эфес увился серебряной паутиной, в о головке ярко переливался радужный азур артефакт. "Твой", гыркнула напарница, отворачиваясь, хотя я заметил, как жадно блеснули её глаза при виде красивого оружия. "Бери, а мне лучше отдай снежинки", настаивал Кай. "Они всегда были моим любимым оружием". Поколебавшись, Алиса протянула ему перевись с метательными звёздами. Техномант коротко кивнул, принимая их снежинки, как он назвал сюрекены из синей стали, а вдруг вспархнули в воздух, со свистом описали несколько кругов и спикировав, одна за другой приклеились на правое плечя Кая. Заметив мой удивлённый взгляд, он пояснил: "Телекинетика, геном из банка. Эй, радость, это рапира, умеешь обращаться?" Алиса молча закружилась. тонкий клинок зашипел, разрезая воздух. Быстрые скользящие шаги, взмахи и жалящие выпады слились в один призрачный шквал. В помещении стало ощутимо холоднее. Нас обдало волной пронзительно ледяного воздуха. На лицо упало несколько колючих снежинок. "Скорость третьей эволюции", тихо шепнул мне Кай. "Грей с Альдома над таких дел натворить может". Остановившись, Алиса пристально взглянула на оружие. Потом перевела взгляд на Кая и коротко кивнула. Кажется, из её взгляда почти исчезла вражда. «Понравилось? Теперь ты играй!» Он передал тяжёлую, с необычными плавными обводами, энергетическую винтовку, выглядящую как оружие космического десантника. Я вспомнил, что подобными, но иной расцветки были вооружены Майлзы, боевые синтетики с Мстящего. «Почему именно энергетическое оружие?» Не удержался я, с удовольствием изучая экзотическое оружие. Реплика, причём совершенно новая, армейских образцов Утопии. Модификация Лунное копьё. Шершавый серый пластик украшала маркировка Stellar. Эргономичные держатели легли в ладони как влитые. Против твари обычная эффективность кинетики, пожал плечами Кай. Мы же в гнездо рухы полезем. Вот ещё тебе подарочек. Извини, материалов немного. Да и по времени я ограничен, поэтому сделал что мог. Бывший дробитель глухо стукнулся о поверхность стола. Техномант модифицировал мою пушку. Кажется, он слегка лукавил насчёт своих способностей. Пистолет кардинально изменился. Накладки из чёрной кости подчёркивали мощь, а в рукоятку было встроено азур сердце крысиного короля. Оружие казалось массивно зловещим, когда я взял его в руку. По столу прокатилось некротическое зеленоватое мерцание. Теперь это был необычный крупнокалиберный пустынный орёл, а азур модифицированный пистолет с мощными необычными перками. Крыса, азур модифицированное кинетическое оружие. Токсичность. Пули, заражённые некротическим токсином Красиного короля, парализуют и отравляют жертву. Красиный виск. При выстреле вы наносите оглушающий акустический удар, дополнительно травмирующий противника. экспансивные пули. При попадании пуля разворачивается в теле жертвы, нанося обширные повреждения. Крыса? Поднял я бровь. Серьёзно? Ага. Извини, с фантазией у меня слабовато. Посмотри лучше, какая прелесть вышла. Токсичные патроны парализуют, отравляют, замедляют регенерацию, сказал Кайп, подтолкнув оружие. Яд наносит разъедающий азур урон. Немного, но есть против Ынгов и чудовищ. Для обычного человека смертельна любая рана. Таксин убьёт за несколько секунд. Ну и виск, звуковой шок. Нет, здесь пробовать не стоит, боезапас экспансивных пуль ограничен, так что трать с умом. Спасибо, Кай, поблагодарил я, взвешивая в руке новое оружие. Это всё? Нет, это нам всем. Техномант бросил на стол потрёпанные серые балахоны с капюшонами, напоминающие длинные плащи. Увидев мой недоумевающий взгляд, коротко пояснил. «Хамелеоны. Маскировочная наноткань». Объём работы, проделанный за ночь новым членом амнезии, впечатлял. Я искренне поблагодарил его. «Спасибо за снаряжение, Кай. О себе не забыл, надеюсь?» «О себе, святое дерьмо, я никогда не забываю!» — воскликнул техномант. «Носитель пока слабый, но я распотрошил все свои старые заначки. Смотрите!» Он выставил раскрытую ладонь в техноперчатке, и перед нами вспыхнул голубоватый зонтик силового поля, прикрывший подобно огромному щиту. Непроницаемая забрала визора опустилась на лицо техноманта. На нём зажглося единственное багровое око. Спустя секунду из него пронял шипящий алый луч. В завершение демонстрации снежинки, звёзды и сине стали жужжащим роем окружили инкарнатора, вращаясь вокруг него по непредсказуемым траекториям. Алиса не очень приветливо зашипела, отскочив подальше. Кажется, на неё фокус этихноманта произвели впечатление. Пустотный щит, взгляд смерти и телекинетика. Сосредоточенно произнёс Кай, не обращая внимания. Это всё на короткой дистанции, на дальне могу сыграть на этой дудочке. Он ласково погладил массивный станок импульсного энергомёта, почти вдвое большей, чем выданная мне винтовка. Тяжёлое вооружение, отнюдь не шутка. Они экипировался всерьёз, как будто на войну. И мне вдруг стало понятно, что грядущая вылазка в Гнездо Руха вовсе не будет лёгкой прогулкой. Рано утром мы покинули Монолит. Наш старый путь сюда занял несколько дней, но тогда мы сделали огромный крюк, посетив развалины Технополиса. По прямой до места, где находилось Гнездо Руха, было примерно пара дней пути. Мы двигались, опять же, избегая открытых мест, стараясь держаться под прикрытием деревьев и скал. плащ невидимки из наноткани это, конечно, хорошо, но стопроцентную защиту от наблюдателей типа пилигрим они не давали. К счастью, небо было чистым, местность пустынной. Кроме расплодившейся мелкой живности и древних развалин, ничего особо интересного. Алиса разведывала дорогу, удалившись далеко вперёд. Мы с Каем следовали за ней неутомимой волчьей рысью. Это стало испытанием ресурсов организма. Инкарнаторы, усилившее тело Могут так бежать день и ночь, почти не останавливаясь. Мы с Каем были ещё слабы. После 12-часового ускоренного марша пришлось сделать полноценный ночной привал. Половина пути была пройдена, впереди замаячили знакомые горы. Перекусив, мы стали беседовать о развитии. Я давно хотел поговорить с опытным инком, уже прошедшим Дорогой Заклинателя и набившим шишки. Кай дал мне несколько ценных советов, в основном касаемо нужных способностей и геномов. Заклинатели, по сути, делились на два больших типа. Первые развивали возможности поддержки, целительства, усиления и контроль, вторые культивировали чисто боевые способности. Только заклинатели могли эффективно контактировать и сражаться с азурическими созданиями. И для пущей успешности требовался определённый набор геномов. Кай упомянул азур зрения и контроль азур, как совершенно необходимые мне геномоды. Кроме того, я озвучил свои подозрения насчёт системы Стеллары. Шпион на гидоры, секретность, звания, терминалы, сами способы поддержки инков казались какими-то излишне сложными и кривыми. Я не мог чётко сформулировать мысли, но всё это очень походило на правила жестокой и странной игры, цель которой оставалась загадкой. "Сейчас ты повторяешь пропаганду одержимых", заметил Кай, усмехнувшись. "Их главной задачей вообще было уничтожение Стеллары". Возможно, одержимые узнали что-то важное на чёрной луне, предположил я. Те, кто вернулись, были одержимы тьмой, зевнул Кай. Всё вдо разумным азурсимбионтом, который полностью инфицировал аниму. Одержимые оружие. Они считают, что сохранили разум и контролируют процесс заражения, но на самом деле это не так. Всё изучено в деталях. Заражённые и испорчены. Их мысли и желания Это мысли и желания тьмы. Пусть они и называют их своими. Их уже невозможно очистить, только убить. Недаром они так озабочены идеей уничтожить Теллар и инфицировать всех инков. Тьма желает распространиться и ликвидировать единственную угрозу Чёрной Луне, систему Стеллара, завершить начатое при импакте, окончательно добить людей. Поэтому и началась война. Да, но не только месть. Знаешь, что они натворили, когда в город вернулись мстящие и сиятельные? Тогда еще никто не понимал, насколько они одержимы тьмой. Разговаривали с ними, хотели переубедить, вылечить. Одержимые собрали совет, призывали всех инков в город. Сейчас-то понятно, что их целью было собрать всех врагов в одном месте. Во время совета произошла катастрофа, битва. Чтобы уничтожить ядро и главный терминал Стеллара, Они ударили абсолютно оружием по городу. Погибло больше миллиона людей и тысячи инков. Кайск скрипнул зубами. Весь цвет первого легиона с обеих сторон: Прометей, Сида, Дар Ветер, Гельгамеш, Церцея, 13-й. Можно очень долго перечислять. Но Стеллар они так и не уничтожили. Нет. Не знаю почему. Все инки, и атаковавшие и защищавшие Стеллар, погиб в эпицентре взрыва. Так что рассказать некому. Город был сильно разрушен, все понесли тяжелейшие потери. С тех пор мы так и не встали с колена. Легион? поднял я бровь. Одёржимые ведь сначала брали верх, и их многие поддержали. Казалось, победа у них в кармане, пепел был неудержим. Пепел? Да, аликан канибал, ведьма оскал. Одёржимых было много лидеров. Но главным был он, Пепел. Прежде Феникс, один из легатов первого легиона, правая рука Прометея. Феникс, огонь, убийца, выплюнула Алиса. Она встала, резко развернулась и бесшумно исчезла в темноте. Да. Феникс командовал почти всеми крупными операциями легиона, кивнул Кай. В том числе и зачисткой Вечных. Очень крутой заклинатель, живая легенда легиона. Кстати, Как и ты, он использовал огонь Ра, его поцелуй солнца. Это нужно было видеть. горело всё, даже то, что не могло гореть. Я вдруг вспомнил заброшенный город, где впервые встретил Тару. Почерневшие здания, похожие на плывущие куски воска. Теперь понятно, что сделало их такими. И кашлянул. Я видел. Надо же, Красная до сих пор переживает, тихо произнёс Кай, покосившись вслед Летлее. По правде говоря, вечные были теми ещё типами. Неоязычники, тоталитарные секты с учителем во главе, узурпировали власть на одном из островов старой Европы. Фанатики, не лучше святых, создали свой удел, столицей, по-моему, был старый альпийский экополис. Быстро развивались. В своё время их там было немало, несколько сотен инков, много обычных людей. Феникс полностью уничтожил вечную стаю, тех, кто выжил, привезли в город и посадили в куб, запечатав омегой. А потом этот феникс стал главой одержимых. Да, из тех, кто вернулся с Луны, он был наиболее заметной фигурой. А что случилось с ним потом? — А-а-а, это интересная история, — зевнул Кай. Но нас внезапно прервала Алиса, вынырнувшая из зарослей. Бросившись ничком, она прижала нас к земле, одновременно натягивая плащ Глубокое мерцание чёрной луны вдруг померкло. В вышине послышался знакомый гневный крик, который невозможно ни с чем перепутать. Нас накрыла огромная крылатая тень. От порывов ветра задрожали верхушки сосен. Рух. Он бесшумно парил над лесом, из небольшой точки превратившись в огромное чудовище с распростёршие крылья. Мы замерли, завернувшись в маскировочные плащи, стараясь не шевелиться и даже не дышать. Конечно, вероятность, что из Палинна попадёт на такую мелочь, да ещё и спрятавшуюся под прикрытием леса, была невелика. Но в присутствии руха почему-то не хотелось испытывать судьбу. "Крупный, святое дерьмо", вполголоса выругался Кай, когда опасность миновала. Хорошо отожрался вблизи Азон. У него зрение получше его, и стратосферу заметит бурсука в норе. Прищурился техномант. Вообще дикие рухи. Это одни из немногих полезных оморфов. Санитары леса утишают гигантских монстров получше команды инков, и их охотничий ареал тысячи миль. И можно быть уверенным, что там не заведутся крупные чудовища. Кстати, как ты планируешь действовать, командир? Так я особо не прикидывал, признался я честно. Выждать, когда он улетит, проникнуть в гнездо, выкрасть яйцо и попробовать оживить флайнг. Это может не сработать, пробормотал техномант. Можем просто не успеть. У меня есть мысль получше.